Я мог бы напомнить вам о присяге, я мог бы сказать, что комсомольцам не пристало трусить, но вы сами все это прекрасно знаете. Поэтому сейчас я буду говорить с вами не как политработник, а как ваш старший товарищ, как человек, как мужчина. Жить хочется всем, это естественно. Я тоже очень хочу жить, мне нужно многое сделать, нужно исправить свои ошибки. «Да я просто хочу увидеть, что будет дальше!» Он сделал паузу. В наступающей темноте Михаил Владимирович уже не мог видеть лица молодых танкистов, но знал, что они смотрят на него, ожидая, что он будет говорить дальше. «Но дело в том, что сейчас идет война. Я хорошо понимаю, может получиться так, что никакого дальше уже никогда не будет?» Оно будет растоптано, уничтожено, осквернено. Вы сами видели, как это может быть. Но жизнь дала мне выбор. Я могу драться за то, что мне дорого, за то, что я считаю верным, и я бесконечно благодарен за это. Жить хорошо, вы молоды, и просто еще не знаете, как это здорово — жить. Но можно жить, как скотина — бежать, прятаться, спасая шкуру наплевав на совесть, честь, долг, любовь. И, кстати, возможно, что шкуру даже удастся спасти. Вот только я для себя такого не хочу. Я лучше буду с теми, кто в смертный час свой скажет, наша совесть чиста. Как младший лейтенант Пахомов, как лейтенанты Кононов и Иванов, как мой друг Юра Шлепин. Это каждый решает для себя просто помните одна минута трусости может перечеркнуть всю жизнь у меня все привалившись к броне беляков достал последнюю папиросу и чирнув спичкой закурил вспышка на мгновение выхватила из тьмы его лицо и Петров понял что комиссар выложил весь есть какие нибудь вопросы напряженно спросил комбат вглядываясь в темноту пытаясь понять, достигли Беляков своей цели. — Нет вопросов, товарищ комбат. Петров узнал, могучий бас не читайло. — Спасибо, товарищ комиссар, до сердца достало. — Спасибо, спасибо, товарищ комиссар. — Спасибо, дядь Миша. — Спасибо. Комбат стоял рядом с комиссаром и в ночной уже тьме сумел разглядеть, что Беляков улыбается. — Вот и хорошо. Подвел итог старший лейтенант. Всем, кроме часовых отбой, завтра силы понадобятся. Он слышал, как в темноте экипажи расходились по машинам. Одни молчали, другие обсуждали речь комиссара. Петров прислонился к танку рядом с Беляковым и, достав из кармана кисет, принялся сворачивать козью ногу. — А махорка, значит, не паршивая, — спросил комиссар. — Хорошая речь, — нефопат ответил комбат. — Правда, очень хорошая. — Ты знаешь, — хмыкнул Беляков, — а я уже сейчас не могу вспомнить, что же я только что говорил. — Значит, от сердца шло, — уверенно сказал старший лейтенант. — Эй, кого там нелегко несет? Из темноты вышел невысокий узкоплечий танкист. — Товарищ старший лейтенант, — Даншичев стоял, опустив голову. — Товарищ старший лейтенант, я я прошу разрешения искупить свою трусость. Видно было, что слова даются ему нелегко. Комбат затянулся кузей ногой, крепкий забористый самосад ел глаза. — Это ты не у меня, — спрашивай. Выпустив струю дыма, ответил Петров. — Если комиссар тебя в экипаж принять, согласится, искупай на здоровье. «Товарищ комиссар!» — начал водитель. «Иди спать, Петя!» — мягко ответил комиссар. «Товарищ комиссар, так я...» «Казалось, Даншичев вот-вот расплачется». «Иди спать, — говорю. Ты мне завтра нужен будешь свежий, чтобы танк порхал!» Комиссар затушил окурок о броню. «Рад, что не пришлось тебя перечеркивать». «Я... есть!» все развернувшись, водитель зашагал туда, где в темноте угадывалась громада КВ. И пламенная речь зажгла в горячих сердцах красноармейцев неугасимый костер, — пробормотал Петров. — Помню, что-то такое я писал в стенгазету, в училище. Беляков хмыкнул и вдруг невесело рассмеялся. — Знаешь, Ваня, ты все больше напоминаешь мне Шелепина. Комбат вздохнул и затушил Акурака броню. — Пойдемте спать, Михаил Владимирович. Завтра тяжелый день. Асланишвили проводил взглядом взлетевшую ракету и вздохнул. — Валентин Иосифович, дорогой, я с ними с ума сойду. Ну, нельзя же так, каждые пять минут. Хоть часы по ним проверяй. — В данном случае эта аккуратность им выйдет боком, — хмыкнул комиссар и поправил фуражку. Лицо и руки Гольдберга были вымазаны сажей так, что видны были только белки глаз. Точно так же выглядели комбат, командир саперной роты, присланной Тихомировым, и каждый из 426 бойцов и командиров, что затаились сейчас за избами, заборами, сараями, готовясь к броску через нейтральную полосу. — Кстати, о часах. Сколько там сейчас? — поинтересовался лейтенант-сапер. Капитан посмотрел на часы. Ракета давала столько света, что вполне можно было разглядеть циферблат. «Без десаты!» Как всегда волнуясь, комбат начинал говорить с акцентом. «Скорее бы!» — вздохнул сапер. «Потерпи немного!» — сказал Асланишвили. «Переживаешь, Георгий?» Комиссар усмехнулся, показав неровные белые усы. «Есть такое!» — спохватился капитан. «Слушай, лейтенант, а ты нас своими примусами не поджаришь часом?» В роте, помимо стандартного вооружения, было четыре ранцевых огнемета, на которые Тихомиров возлагал большие надежды. А слонишвили до сих пор не приходилось воевать этим оружием, и сейчас он немного нервничал. «Все нормально будет, товарищ капитан», успокоил его командир саперов, вглядываясь в темноту. — Нормально, — говоришь, — вздохнул комбат. — Ну и хрен с ними. Ты там разведку не видишь? Не — а, мотнул головой лейтенант. — Как уползли, так с концами, как в воду канули. И ведь, главное, там и спрятаться-то негде. В голосе сапера сквозило восхищение. — Ну, не зря их Павел Алексеевич гонял все эти два месяца, — сказал Гольберг. Интересно. «Где он сам такого набрался?» — продолжал удивляться лейтенант. «Где надо, там и набрался!» — спокойно оборвал его капитан. «Слишком громко, — говорим, товарищи!» «Есть, — шепотом ответил сапер, — товарищ капитан, а сейчас сколько времени?» Асланишвили посмотрел на часы и, осторожно, чтобы не брякнул, взял Славки по и ППД. «Пятиминутная готовность, товарищи!» — Следующая ракета наша. Петров проснулся внезапно. Стояла глубокая ночь. В первые секунды он не мог понять, что его разбудило. Внезапно где-то вдальке полыхануло, и старший лейтенант понял, что слышит отдаленные звуки боя. Грохотало где-то на западе. Выскочив из-под брезента, комбат подбежал к часовому. — В чем дело? — спросил он в полголоса. Танкист с карабином вывернулся и ткнул стволом в сторону пушки. — Точно не знаем, товарищ старший лейтенант, — ответил он, — но, кажется, в ребятине идет бой. «Какого — Какого? — прошептал Петров. Разбуженные стрельбой и вспышками вокруг собирались танкисты, и комбат понял, что нужно срочно что-то делать. — Что столпились? — крикнул он. — По машинам, пока не заводить. Он отыскал глазами своего радиста и махнул ему рукой. — Безуглый, быстро свяжись со штабом дивизии. Я должен знать, что у них там за побоище. Москвич кивнул и бросился к машине. — Ночью, значит, решили. — На кинжалах? — Спорим на бинокль. Это осетин там сейчас буйствует. Комиссар был абсолютно спокоен. — Не буду спорить, — сквозь зубы процедил Петров. — Без нас, значит, решили. — А что нам там делать? — удивился Беряков. — Еще чего доброго своих потопчем. — Думаю, до утра никто дергать не будет. Комдив знат, что мы и то слепые, что твои короты. Товарищ комбат, готово! — крикнул Злюка без углы. — Вот увидишь, тебе сейчас то же самое скажут.